Глава 31. «Кирилл, перезвони мне завтра до обеда. Хочу точно знать, что у нас по площадке на восьмом километре. Если завтра начнутся торги, мы включаемся. Понял, босс!» Глеб отключился и кивнул охраннику у ворот, выруливая на подъездную площадку к крыльцу. Водителю он сегодня дал выходной и сам сел за руль. По дороге домой хотелось многое обдумать в одиночестве. Глеб заглушил мотор и откинулся на спинку сиденья, не спеша покидать авто. Последние недели выдались, мягко говоря, напряженными. Военный совет конкурентов внес необходимые коррективы в его список союзников и противников. В одной комнате собралось слишком много людей с непомерным эго и такими же амбициями. Это сборище к согласию пока так и не пришло, но Глеб на этот счет не обольщался. Желание потопить Уваровых рано или поздно сыграет роль консолидирующего фактора. Дай им только время. Потому и он не мог разбрасываться этой драгоценностью. С учетом новых обстоятельств предстояло пересмотреть всю дальнейшую стратегию ведения дел и решить для себя, где проводить красные линии и будет ли он их вообще проводить. Все это время он и дома-то почти не ночевал, пропадая вместе с Марьяновым и остальными в столице. Глеб задумчиво разглядывал подсвеченный матово-белым фасад особняка. Окна горели только кое-где на первом этаже. Впереди выходные. Прислуга в большинстве своем уже разъехалась по домам. Сегодня дорогу домой он умудрился преодолеть за рекордно короткое время. И куда он так торопился? И зачем? Как будто здесь его кто-нибудь ждал. Как будто она ждала его здесь с распростертыми объятиями. Впрочем, к ней никаких претензий быть и не может. Он уже вынимал из кармана ключи от машины, когда Марьянов, оставшийся в Москве на пару дней, финализировать кое-какие договоренности снова спросил. «Так что будем делать с ДНК-тестом?» «Понимаю, в последние дни не до него, но...» «Это же все-таки важно! Это как минимум шанс, ощутимый предлог, чтобы в будущем соскочить с крючка, если что-то пойдет не по плану, если Канатос станет темнить. Разведешься, и все заботится, как страшный сон». Марьянов хотел как лучше. Проявлял отеческую заботу, но эти попытки его опекать сейчас были совсем ни к чему. «С Канатосом у нас пока никаких разногласий нет». «Да, но...» «Глеб, ты не можешь сейчас позволить себе близоруких отношений. Думай о будущем». «Не поверишь, только о нем и думаю». И он пообещал решить этот вопрос в ближайшее время. Марьянов был прав. Нельзя лишать себя шанса завладеть крупицей информации, которая может обрести достаточный вес в подходящих для этого обстоятельствах. Да, материал для теста раздобыть не то, чтобы совсем плевое дело, но не невыполнимое. Так почему он колебался? Подобной нерешительности он за собой припомнить не мог. Это вообще не в его духе. Глеб Уваров действовал оперативно. Наверняка, и если того требовали обстоятельства, даже безжалостно. Но вот зашел разговор о, возможно, безродной девчонке, которая выносит ему мозг, как он забуксовал, принялся упираться и возражать очевидным вещам. Вещам, которые вообще-то в его же интересах. Потенциально. Салон авто будто скукожился до невыносимо малых размеров. Непрошенные мысли вихрились в голове, буквально выдавливая его наружу. Глеб бросил сопротивляться и вылез, наконец, из авто. В доме стояла звенящая тишина. Так частенько бывало накануне выходных, но сейчас он будто чуял, чуял ее где-то там, далеко, наверняка запершуюся в своих комнатах, в комнатах, которые они должны были бы разделить, будь они реальной супружеской парой. «Счастливой супружеской парой». Пересекая фойе, он и сам не заметил, как свернул по направлению к кухне. Он не то чтобы оголодал, но он был в отлучке несколько дней. Просто хотел убедиться, что в доме ничего кардинально не изменилось. Не изменилось. Он замер на пороге хозяйкиной кухни. Девчонка продолжала добросовестно колдовать. На столе высилась фаянсовая прямоугольная форма с остатками. Пирога? Глеб приблизился к столу и потянул носом. Пахло ванилью и персиком. Он открыл один из верхних ящиков, вытащил десертную ложку, снимет пробу и все. Просто. Просто это ее несуразная выпечка. Она каким-то непостижимым образом и выглядела тем, что превращала его дом в дом. Где его могли ждать, пусть и лишь для того, чтобы в который раз в дребезги разругаться. Он присел на высокий стул и зачерпнул подобие пирога ложкой. Хрустящая корка из теста, а под ней кисло-сладкая ароматная кашица. Он понятия не имел, соответствует ли это мешанина рецепту. Наплевать. Он зачерпнул еще, и еще, и еще. Его. «Его вкуснее с мороженым!» — раздалось от порога. Глеб обернулся. На пороге стояла Полина. В простом белом халате и тапочках. Она прикусила губу и опустила глаза, будто смутилась, что позволила себя обнаружить. «Не хотела мешать, просто слышала, как ты приехал». Глеб опустил ложку на бортик формы. «Не мешаешь. А мороженое у тебя есть?»